От автора Я хочу поблагодарить Всегдашних подозреваемых Но особенно Джексона Пирса Без которого этой книги В буквальном смысле слова Не существовало бы Я благодарю Бренну Йованов За начало И Тессу Графтон За конец Мои издатели продолжают меня поражать В первую очередь Дэвид Левитан, Неизменно снисходительный К моим причудам и Бекки Эмсел, неизменно их поддерживающая. Как всегда, я хочу сказать огромное спасибо Рейчел Горовиц и Джаналь де Луиз за то, что благодаря им мои книги читают во всем мире. Макдак на Блуридж, ты спас мне жизнь во время дедлайна, и не один раз, а дважды. Я этого никогда не забуду. Розовых пони вам всем. Лаура Ренард. Ты тоже спасла мне жизнь во время дедлайна, и не один раз, и не два. Ты делаешь это постоянно. Этого я тоже не забуду. Розовых пони тебе до скончания дней. Чем бы я была без своей семьи? Папа, спасибо за драконов. Мама, спасибо за потраченное время. Эд, тебе пришлось больше года прожить в обществе Ковински. Никакие пони этого не искупят. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Май 2019 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал Михаил Росляков.